— Мы хотим знать, — начал мистер Ордль. — Нет, уважаемый сэр, уважаемый сэр, — перебил деловой маленький человек. Мистер Ордль пожал плечами и умолк. — Мы хотим знать, — торжественно начал маленький человек, — и с этим вопросом обращаемся к вам, чтобы не поднимать тревоги в доме. Мы хотим знать, кто у вас здесь... «В настоящее время проживает!» «Кто проживает в этом доме?» — повторил Сэм, в воображении которого жильцы всегда были представлены той специальной частью своего туалета, которая находилась под непосредственным его наблюдением. Но есть у нас деревянная нога в номере шестом, есть у нас пар ботфорд в тринадцатом, есть у нас две пары полусапог в торговом». Есть у нас вот эти вот сапоги с цветными отворотами в комнатке буфетной. Да еще пар-пять с отворотами в столовой. — И это все? — спросил маленький человек. — постойте Постойте-ка минутку, — добавил Сэм, вдруг припомнив. — Да, есть у нас к тому же пара вилингтонских сапог, ну, изрядно поношных, и пара дамских башмаков в номере пятом. — Какие это башмаки? — Быстро осведомился Уордль, который, так же, как и мистер Пиквик, был приведен в недоумение своеобразным перечнем приезжих. — На, провинциальные работы, — ответил Сэм. — Есть на них фамилия Сапожника? — Браун. — Откуда? — Из Маггольтона. — Это они! — воскликнул Уордль. — Клянусь небом, мы их нашли! — сказал Сэм. — Тише, тише. Велингтоновские пошли в доктор Комманс. — Что? «Что вы?» — сказал маленький человек. «Ну да, что? За лицензии!» «Мы подоспели как раз вовремя!» — воскликнул Ордль. «Проводите нас в свою комнату! Нельзя терять ни секунды!» «Уважаемый сэр, умоляю вас! Уважаемый сэр, умоляю вас!» — перебил маленький человек. «Будьте осторожны!» Он достал из кармана красный шелковый кошелек, извлекая соверон, пристально посмотрел на Сэма. Сэм выразительно ухмыльнулся. «Проводите нас без доклада», — сказал маленький человек. «А это вам». Сэм бросил цветные спаги в угол и пошел по темному коридору, а затем вверх по широкой лестнице. В конце второго коридора он остановился и протянул руку. «Получите», — прошептал поверенный, опуская монету в рук проводника. Тот прошел еще несколько шагов. За ним следовали оба друга и их юридический советник. Сэм остановился у двери. «Здесь?» — шепотом спросил маленький джентльмен. Сэм утвердительно кивнул головой. Старый орд открыл дверь, и все трое вошли в комнату как раз в тот момент, когда мистер Джингль, который только что вернулся, показывал лицензию, Незамужней тетушке. Старая дева пронзительно взвизгнула и, упав на стул, закрыла лицо руками. Мистер Джингль скомкал бумагу и сунул в карман. Непрошные гости вышли на середину комнаты. «Вы! Вы!» «Отъявленный негодяй! Вот вы кто!» — задыхаясь от гнева, вскричал ордль. «Уважаемый сэр! Уважаемый сэр!» — вмешался маленький человек, кладя шляпу на стол. «Умоляю, будьте благоразумны, умоляю! Оскорбление личности, иска, возмещение убытков! Успокойтесь, уважаемый сэр, умоляю!» «Как вы смели увести мою сестру из моего дома?» — спросил пожилой джентльмен. «Так, так, отлично», — одобрил маленький джентльмен. «Об этом вы можете спросить». «Как вы смели, сэр? А, сэр?» <гручь> «А вы тут какого дьявола? Кто вы такой?» — осведомился мистер Джингль таким свирепым тоном, что маленький джентльмен невольно попятился. Вы, негодяй, спрашивайте, кто он такой, вмешался Уордл. Это мой поверенный, мистер Перкер из Грайзина. Перкер, я этого молодца буду преследовать по закону. Подам в суд. Я его, я, я его уничтожу. А тебе, Рэйчел!» — продолжал мистер Уордл, резко повернувшись к сестре. Тебе, в твои годы, следовало бы быть умнее. «Как-то тебе взбрело в голову бежать с бродяга я опозорить семью и обречь себя на несчастье! Надевай шляпу и домой! Слышьте, сейчас же наймите карету и принесите счет этой леди! Слышите? Слышите?» «Слушаю, сэр!» — отозвался Сэм, явившийся в ответ на неистовый звонок Орля, с быстротой, которая показалась бы чудесной. Всякому, кто не знал, что в продолжении этой беседы голос Сэма не отрывался от замочной скважины. «Надевай шляпу!» — повторил Ордль. «Не слушайтесь!» — вмешался Джингл. «Покиньте эту комнату, сэр! Вам делать здесь нечего! Леди вправе распоряжаться собой! Да-да-да-да-да! Ей больше 21 года, да!» «Больше 21 года!» — презрительно воскликнул лордль «Больше сорока одного!» «Неправда!» — завопила в ответ незамужняя тетушка, которая в порыве негодования забыла даже о своем решении упасть в обморок. «Правда!» — возразил Ордль. «Вам все 50 Тут незамужняя тетушка испустила громкий вопль и лишилась чувств. — Стакан воды! — попросил добрейший мистер Пиквик, призывая хозяйку гостиницы. — Стакан воды! — вскричал взбешенный ордель. — Принесите ведро, да катите ее хорошенько. Это ей пойдет на пользу, она получит по заслугам. — Фу, какой вы изверг! — воскликнула сердобольная хозяйка. — Ах, бедняжка! — и восклицая на все лады. — Ну Вот, милочка, выпейте немножко, это поможет вам, не нужно так расстраиваться, вот умница и так далее, и так далее. Хозяйка с помощью горничной начала смачивать уксусом лоб, похлопывать по рукам, щекотать в носу и расшнуровывать корсет незамужней тетушки, не забывая обо всех прочих успокоительных средствах, какие обычно применяются сострадательные особы женского пола по отношению к леди, старающимся взвинтить себя до истерики». «Карет это сэр!» — доложил Сэм, появляясь в дверях. «Идемте!» — крикнул Ордл. «Я снесу ее вниз!» При этом предложение истерика возобновилось с удвоенной силой. Хозяйка готова была выступить самым энергическим протестом против такого образа действий и уже осведомилась с негодованием у мистера Орля, не мнит ли он себя творцом вселенной, как вдруг в дело вмешался мистер Джингль. Коридорный? Ступайте за полисменом, сказал он. Постойте, постойте, воскликнул маленький мистер Паркер. Взвести, сэр, взвести. «Нечего мне взвешивать, возразил Джингль. Она сама себе, госпожа. Посмотрим, кто посмеет ее увести, если она этого не пожелает! Я не хочу, чтобы меня увозили! пробормотала незамужняя тетушка. Я этого не желаю! Снова чайный припадок. Уважаемый сэр, сказал вполголоса маленький человечек, отводя в сторону мистера Уордли и мистера Пиквика, мы в весьма щекотливом положении. Прискорбный случай. В моей практике не было такого, но в самом деле, уважаемый сэр, не в нашей власти контролировать поступки этой леди. Я вас заблаговременно предупредил, уважаемый сэр, что нам ничего не остается, как пойти на компромисс».